Картина шестая Чидит дорогая масляная лампа Уже близко к рассвету Большая чистая рыбацкая хижина к потолку подвешен кораблик Искусственно сделанный Даже паруса распущены Стал он как-то невольно Сосредоточенным внимание И все, кто говорит, молчит Или слушает, смотрят на него Изучают каждый уже знакомый парус За темной занавеской труп Филиппа Эта хижина принадлежала ему, но ждут Хагарта. его пошли искать. На лавках вдоль стены расселись старые рыбаки, сложили руки на коленях, иные словно дремлют, иные покуривают трубки. Говорят думчиво и осторожно, как бы не сказать чего лишнего. Когда приходит новый запоздавший рыбак, он сперва смотрит на занавеску, потом молча втискивается в ряд, и кому не хватало места на лавке. И, видимо чувствует себя неловко Аббат грузно шагает по комнате Заложив руки за спину И опустив голову и если кто попадается на дороге Молча рукой отстраняет его Молчит и судорожно хмурит брови и Изредка вглядывает на дверь или в окно Прислушивается Все только мужчины Из женщин одна Мария Она сидит за столом И неотступно, горящими глазами, следит за отцом. И тихо вздрагивает при каждом громком слове. Звуки открываемой двери, далеких еще шагах. Ночью пришел с моря туман и покрыл землю. И такая от тумана тишина, что слышны редкие, протяжные удары колокола. То на далеком маяке Святого Креста предостерегают заблудившиеся в тумане корабли чей голос в углу. По удару видно, что это не наш убил. У нас так не умеют бить. Он воткнул нож здесь, рванул сюда и почти отделил голову. Этого не сделать тупым ножом. Да, этого не сделаешь и слабой рукой. Я раз видел в гавани убитого матроса, он был зарезан как раз так же. Молчание. «А где его мать?» Спрашивает кто-то кивально занавес. «Ее откаживает цели Селли взяла ее к себе». Старый рыбак тихо спрашивает соседа. «Тебе кто сказал? Меня разбудила Франсина. А тебе кто сказал, Марле? Кто-то постучал в окно. Кто постучал в окно? Не знаю». «Молчание». «Как же ты не знаешь?» Кто первый увидел? Кто-то проходил и увидел. Кому же у нас проходить? У нас некому проходить. Рыбак с другого конца отзывается. У нас некому проходить. Расскажи-ка, Фома. Фома вынимает трубку. Я сосед Филиппа. Вот этого. Показывают на занавеску. Да, да. Вы все знаете, что я его сосед. А если кто не знает, то я опять-таки скажу, как на суде. Я его сосед, вот тут рядом Новорачивается к окну Ходит пожилой рыбак И молча втискивается в ряд Ну что, Тибо? Спрашивает Абад, останавливаясь А ничего Не нашли Хагарта Нет, такой туман Что они себя боятся потерять Ходят и перекликиваются Иные держатся за руки И фонаря не видно в десяти шагах Аббат опускает голову и продолжает ходить. Старый рыбак говорит, никому не обращаясь. «Теперь много кораблей на море таращат глаза. Я шел как слепой», — говорит Тибор. Слышно, как звонит Святой Крест. Но он точно перебежал. Звон доносится слева. Туман обманывает. Старый Дисфосса говорит. «Этого у нас не было никогда». «С тех пор, как Дюгамель Багром разбил голову Жаку...» «Это было тридцать лет! Сорок лет!» «Ты что говоришь, Дисфоса?» Останавливается Аббат. «Я говорю, с тех пор, как Дюгамель разбил голову Жаку...» «Да, да!» «Говорит Аббат и снова ходит...» «Тогда еще тюгамель сам бросился со скалы в море и разбился...» «Вон когда это было...» «Сам так и бросился!» Барит встрагивает и с ненавистью смотрит на говорящего. Молчание. «Ты что рассказываешь, Фома?» Фома вынимает трубку. «Больше ничего, как кто-то постучал ко мне в окно». «Ты не знаешь, кто?» «Нет, да и ты никогда не узнаешь. Вот я вышел, гляжу, а Филипп сидит у своей двери». Но ну, я не удивился. Филипп часто стал бродить по ночам с тех пор, как... Нерешительно умолкает. Мария резко С каких пор? Ты сказал с тех пор? Молчание. Отвечает дисфоса. Прямо и тяжело. Как пришел твой хагард. Рассказывай, Фома. Я ему говорю. Ты зачем стучишь, Филипп? Тебе что-нибудь надо? А он молчит? А он молчит. Так если тебе ничего не надо, иди-ка ты лучше спать, дружище, говорю я. А он молчит. Глянул я, а горлото у него и перехвачено. Морит страгивает, в несновости смотрит на говорящую. Молчим. Ходит новый рыбак, глядит за занавеску и молча втискивается в лютый. Слышны за дверью женские голоса. Аббат останавливается «Эй, Либон! Прогони женщин!» Говорит он «Им тут нечего делать! Скажи!» Либон ведет «Погоди!» Останавливается Аббат «Спроси, как его мать?» Его отхаживают с Элли Дискоса говорит «Ты говоришь прогнать женщин, Аббат А твоя дочь, она здесь!» Аббат смотрит на моред, так говорит Я отсюда не пойду Молчание Аббат снова шагает Смотрит на привешенный кораблик И спрашивает Он это делал Все смотрят на корабль Он Отвечает дисфос Это он сделал, когда хотел плыть в Америку матросом Тогда он все расспрашивал меня Как снаститься трехмачетовый брик Снова все смотрят на корабль На его аккуратные парусалы с куточки входят Любон Не знаю, как тебе сказать, абат Женщины говорят, будто Хагарта и его матроса ведут сюда Женщины боятся Мария отстрагивает и переводит глаза на дверь абат останавливается Ого, уже светает, туман синеет Говорит один рыбак другому Но голос его срывается «Да, отлив начинается», — отвечает тот глухо. Молчание. И в молчании звучат нестройные шаги идущие. Несколько молодых рыбаков с возбужденными лицами вводят связанного Хагарда, и за ним проталкивают хорроры, также связанного. Хагард спокоен. У матроса, как только его связали, появилось что-то свободное хищное движение в ухватке, в остроте бегающего взора. Один из приведших Хаггард тихо говорит Аббату. Он был около церкви. Мы 10 раз проходили мимо и не видали никого, пока он сам не позвал. Вы не меня ищите. Такой туман, отец. Аббат молча кивает головой и садится. от бледными губами, улыбается мужем. Но тот не смотрит на нее. Так же, как и все, он удивленно уставился глазами на игрушечный кораблик здравствуй хагарт говорит оба здравствуй отец это ты мне говоришь отец тебе ты ошибся хагарт я тебе не отец рыбаки одобрительно переглядывается ну тогда здравствуй абат внезапно равнодушием говорит хагарт и снова с интересом рассматривает кораблик хоры бормоги Так, так, держись, Нонни. Кто делал эту игрушку? Спрашивает Хагард, но не получает ответа. Здравствуй, Гард. Говорит Марияд, улыбаясь. Это я твоя жена, мария Давай я развяжу тебе руки. С улыбкой, делая вид, что не замечает кровавых пятен, распутывает веревки. Все молча смотрят на нее. Смотрит и Хагард на ее склоненную тревожную голову. Благодарю Говорит он, расправляя руки Хорошо бы и мне развязать руки Говорит хор но не получает ответ Аббат Хагард, это ты убил Филиппа Хагард Я Аббат Не скажешь ли ты Эй ты, Хагард Что ты сам своей рукой убил его Может быть ты сказал матросу Матрос «Пойди убей Филиппа!» И он это сделал, так как любил тебя и чтил, как начальника. Может быть, так вышло дело. Я называл тебя сыном, Хаггард. Хаггард. Нет, я не приказывал матросу. Я сам своей рукой убил Филиппа. Молчание. Хоррель. Нонни, скажи-ка им, чтобы развязали мне руки и отдали трубку. Хаггард. «Не торопись!» — гремит поп. «Побудешь и связанным, пьяница, и бойся развязанной веревки, как бы не свернулась она петлей!» Но, следуя какому-то неуловимому движению или взгляду Хагарта, Моретт подходит к матросу и распутывает узлы. И снова все молча смотрит на ее склоненную тревожную голову. Потом переводит глаза на Хагарта, как смотрели прежде на корабль Так теперь на него. И сам он позабыл в игрушке. Словно очнувшись, обводит взором рыбаков. Долго глядит на темную занавеску. Аббат. Хагард, это тебя я спрашиваю. Кто принес тело Филиппа? Хагард. Я. Это я принес его и посадил у двери. Головой к двери, лицом к морю. Это было трудно, так как он все падал. Но это сделал я Аббат Зачем ты сделал так? Хаггард Не знаю, наверное Я слыхал, что у Филиппа есть мать, старуха И я подумал, что так будет приятнее им обоим И ему, и матери Аббат сдержан Ты смеешься над нами? Хаггард Нет, почему ты думаешь, что я смеюсь? Мне совсем не смешно, как и вам Это он, Филипп, сделал кораблик Никто не отвечает Мариэтт говорит, вставая через стол наклоняясь к Хагарту Ты не сказал ли так, Хагард, мой бедный мальчик? Я убил тебя, потому что должен был убить А теперь я отнесу тебя к матери, мой милый мальчик Это очень печальные слова Кто подсказал их тебе, Мариэтт? Удивленно спрашивает Хагардт «Я слышала их. И не сказал ли ты дальше?» «Мать, вот я принес тебе твоего сына, и у твоей двери посадил его. Возьми твоего мальчика, мать». Хагард молчит. «Не знаю!» С горечью гудит Аббат. «У нас никто не убивает, и мы не знаем, как это делается. Может быть, так и надо убить и убитого принести к порогу матери?» Ты что смотришь на меня, Рожа? Хорро грубо. И, по-моему, его надо было выбросить бы в море. Ваш Кагард с ума сошел. Я давно говорю это. Вдруг старый дисфоса кричит при гуле одобрения остальных. Ты молчи! Его мы отправим в город, а тебя сами повесим, как кошку, хоть ты и не убивал. Тише, старик, тише! Останавливает Абаду пока Хора с мочеливым презрением смотрит поверх головы. Хагард, я спрашиваю тебя, за что ты отнял жизнь у Филиппа? Она была ему нужна, как тебе твоя. Хагард. Он был женихом Мариэтт и... Аббас. Ну? Хагард. И... Не хочу говорить. Зачем вы раньше не спросили, пока он был жив? Теперь я убил его. Но... Говорит Аббат И в тяжелом голосе его звучит мольба Может быть, ты уже раскаиваешься, хагард Ты славный человек, гард Я знаю Ты трезвый, не можешь обидеть и муки Может быть, ты хлебнул лишнего Это бывает с молодыми людьми И Филипп что-нибудь сказал тебе А ты? Нет Нет? Ну нет, так нет Верно, дети? А может быть... И тебя что-нибудь нашло? Ведь это тоже бывает с людьми. Вдруг найдет на человека красный туман. Завоет сердце звери И тут достаточное и слова, чтобы... Нет, Филипп ничего мне не говорил. Он проходил по дороге. Когда я выскочил из-за большого камня и всадил нож ему в горло, он не успел даже испугаться. Но если хотите... Хагард нерешительно обводит глазами рыбаков. Мне немного жаль его То есть так, совсем немного Это он делал игрушку Аббат угрюмо опускает голову И снова кричит дисфосса При одобрительных кивках остальных Нет, ты спроси его абат Что он делал у церкви Да он видел их в окно Не скажешь ли ты, что с твоим проклятым матросом Не был у церкви Что то там делал, говори Хагард пристально смотрит на упрошающего И медленно говорит. «Я разговаривал с дьяволом!» Сдержанный гул. Аббат вскакивает с места и гневно ревет. «Так пусть же сядет он на твою шею! Эй, Пьер, Жуль, свяжите его покрепче до утра! И этого, и этого, что с ним! А утром, утром отведите его в город к судьям!» «Я не знаю их проклятых городских законов!» В отчаянии кричит аббат. «Но тебя там повесят, Хагард! Ты будешь болтаться на веревке, Хагард!» Хорро отталкивает грубо молодого рыбака, подошедшего к нему с веревкой, и тихо говорит диспособ. «Важное дело, старичок! Отойди-ка на минутку! Не нужно, чтобы он слыхал!» Кивает на Хагарда. «Я тебе не верю!» И не надо. Это я так, но ну не Дельце тут одно есть. Пойдем, да не бойся. Ножа у меня нет. Отходит в сторону и шептится. Хаггард молча ждет, чтобы его связали. Но никто не подходит. И все вздрагивают, когда вдруг громко начинает маорет. Ты, может быть, думаешь, что все это справедливо, отец? А почему же ты не спросишь меня? Ведь я его жена. Ты не веришь, что я его жена? Тогда я принесу маленького Нони. Вы хотите, чтобы я принесла маленького ноне Он спит, но я разбужу его. Раз в разу жизни он может проснуться среди ночи, чтобы сказать, что вот этот, которого вы хотите повесить в городе, его отец... «Не надо!» — говорит Хаград. «Хорошо!» — покорно отвечает Морит. «Он приказывает, и я должна подчиниться. Ведь он мой муж. Пусть спит маленький Нонни. Но я-то ведь не сплю. Я-то ведь здесь. А чего вы не спросите меня? Марит, как могло случиться, чтобы твой муж хакер убил Филиппа? Молчание решает вернувшийся чем-то взволнованный Дисфоса. Пусть скажет, она его жена. Ты не поверишь Дисфоса говорит Мариц снежной печальной улыбкой, обращаясь к старому рыбаку. Ты не поверишь, деспос, какие мы женщины странные и смешные существа. Обращаясь ко всем с той же улыбкой. Вы не поверите, какие у нас женщин бывают странные желания, такие хитрые, маленькие злые мысли. Ведь это я уговорила мужа убить Филиппа. Да, да, он не хотел, но я уговорил его. Я так плакала и грозила, что он согласился. Ведь мужчины всегда соглашаются. Не правда ли дисфосса? Хагард, сдвинув брови, в крайнем недоумении смотрит на жену. Та продолжает, не глядя на него, все с той же улыбкой. Вы спросите, зачем же мне нужна была смерть Филиппа? Да, да, вы спросите, это я знаю. Ведь он никогда не делал мне зла. Этот бедный Филипп, не правда ли? «Ну так я вам скажу. Он был мой жених. Я не знаю, поймете ли вы меня. Ты, старый диспосса, ты не станешь обивать девушку, которую ты поцеловал однажды?» «Конечно, нет. Но мы, женщины, такие странные существа. Вы даже не можете представить, какие мы странные, темные, смешные существа. Филипп был мой жених и целовал меня». Вытирает рот и продолжает со смехом. «Вот я и теперь вытираю рот». Вы все видели, как я вытирала рот? Это я стираю поцелуи Филиппа. Вы смеетесь? Но спроси твою жену эти способ. Хочет ли она жизни того, кто поцеловал ее до тебя? Спроси всех женщин, которые любят. Даже старух, даже старух. В любви мы не стареем никогда. Уж такие мы родились, женщины. Хаккарт почти верит. вступив на шаг вперед, он спрашивает. «Ты меня уговаривала». Может быть, это правда, Мариэт? Я не помню. Вы слышите, он забыл. Пойди прочь, гард. Не скажешь ли ты еще, что это ты сам все придумал? Вот какие вы мужчины. Вы все забываете. Не скажешь ли еще, что я? Мариэт! Угрожающе говорит Хаггард. Мариэт, бледнее и с тоскою глядя в страшные, вдруг надвинувшиеся глаза, но все еще с улыбкой. Пойди прочь, гард. Не скажешь ты еще, что я отговаривала тебя? Вот будет смешно, Хаггард. Нет, скажу. Ты лжешь, марет Даже я, Хаггард. Вы подумайте, люди, даже я поверил. Так искусно лжет эта женщина. Мариэт. Пади прочь, Хаггард. Хаггард. Ты еще смеешься? Аббат! Аббат! «Я не хочу быть мужем твоей дочери, она лжет!» «Аббар!» «Ты хуже дьявола, Гард!» «Вот что я тебе скажу, ты хуже дьявола, Гард!» «Хаггар!» «Ну и безумные же вы люди, я вас не понимаю, я уже не знаю, что мне делать с вами!» «Смеяться, сердиться, плакать!» «Вам хочется отпустить меня, почему же вы не отпускаете?» «Вам жаль Филиппа, ну убейте меня!» Ведь я же сказал, что я убил мальчишку Разве я с вами спорю? Но вы кривляетесь, как обезьяна Нашедшая банан Или это такая игра в вашей стране? Тогда я не хочу играть А ты, абат совсем как фокусник на базаре И в одной руке у тебя правда И в другой руке у тебя правда И все ты делаешь фокусы А теперь она еще лжет Так хорошо, что сердце сжимается от веры Ну уж и хорошо Горько смеется Марит. «Прости меня, Гард». «Когда я хотел убить, она висела на руке, как камень. А теперь говорит, что я убила. Крадет у меня убийство. Не знает, что это тоже трудно заработать. Ну и дикие же люди в вашей стране». «Марит». «Я хотела обмануть их, но не тебя, Гард. Тебя я хотела спасти. Хагрид». «Мой отец учил меня. Эй, Нонни, смотри». Одна правда и один закон у всех И у солнца, и у ветра, и у волны, и у зверя И только у человека другая правда Бойся человеческой правды, но не так говорил отец Может быть, это и есть ваша правда Тогда я не боюсь ее Но мне очень горько и печально, марет Если бы ты отточил нож и сказала «Пойди, убей этого!» не пожалуй, и не захотелось бы убивать Зачем срезать сухое дерево? Сказал бы я тогда А теперь прощай, марет Ну, бежите же меня и видите в город Надменно ждет Но никто не подходит Мариэт опустила голову на руки Плечи ее вздрагивают Задумался Иаббат Опустив большой голову Дисфоса о чем-то горячо шепчется с рыбаками Выступают в хоррор И говорит Вискоса поглядывая на Хагарта Я уже немного поговорил с ними, Нонни. Они ничего, они хорошие ребята, Нонни. Вот только поп, но и он хороший человек. Верно, Нонни? Да не косись ты на меня так, а то я перепутаю. Вот какая вещь, вещь, добрые люди. Мы с этим Псхагартом прикопили малую толику деньжонок, это ебачонок с золотом. Нам ведь оно не нужно, Нонни. Может быть, вы возьмете его себе? Как ты думаешь... Отдать им золото, Нонни. Вот я и запутался Хитро подмаргивает, поднявши голову Марин. Аббат. Ты что болтаешь, Рожа? Хоррор. Вот оно и идет, Нонни. Налаживается понемногу. Только куда мы его зарыли? Бочонок-то. Ты не помнишь, Нонни? Я что-то позабыл. Это говорят Аджину. Память, говорят, слабеет Аджину, добрые люди. Пьяница я. Это верно. оббат «Если ты не сочиняешь, то подавиться бы тебе твоим золотом, пес!» «Хаггард!» «Хорре!» «Хорре!» «Есть!» «Хаггард!» «Завтра тебе дадут сто палок!» «Аббат! Вели завтра дать ему сто палок!» «Аббат!» «С наслаждением, сын мой! С наслаждением!» движение рываков рыбаков все так же медленно и как будто вяло, но что-то новое прорывается!» в усиленном пыхтении трупов, в легком дрожании загорелых машинистых рук. Некоторые встали и как бы равнодушно смотрят в окно. «Туман-то ты — говорит один, глядя в окно. «Ты слышишь, что я говорю про туман? Пора бы и спать. Это я говорю. Пора бы и спать». Дисфоса осторожна. «Оно не совсем так, Аббат. Будто не совсем то ты говоришь, что надо, Аббат». Вот они как будто по-другому. Я ведь ничего не говорю такого. Я вот только про них. Ты что говоришь, Фома? Фома. Спать надо, говорю я. Разве это не правда, что пора спать? Марет, тихо. Сядь, Гарт. Ты устал сегодня. Ты не отвечаешь? Старый рыбак. В нашей стране слыхал я. Был такой обычай. За убитого платить пеню. Ты не слыхал ли, Есфоса? чей -то голос. Филипп-то убит? Убит же Филипп! Слышь, сосед! Кто будет кормить его мать? У меня и для своих мало. Атуман-то все идет, сосед. Есфоса. Ты слыхал ли, Аббат, что мы говорили? Гард плохой человек. Гард сорванец. Городской штукарь нет мы сказали этого у нас никогда не было решительный голос гард хороший человек диги гард хороший человек способ ведь если покопать абат так у нас крепкого баркаса пожалуй не найдешь на мой туши смолы не хватает да и церковь разве такая бывает хорошая церковь это не я говорю а так она выходит с этим ничего не поделаешь абат хагар Ты слышишь, женщина, Марит? Да, слышу, Хаггард. чего ты не плюешь им в лицо, Марит? Я не могу. Я люблю тебя, Хаггард. Действует ли только заповеди у Бога? Нет, есть еще одна. Я люблю тебя, Хаггард. Хаггард. Какие печальные сны в вашей стране? Аббат и подходя к рыбакам. Ну-ка, ну-ка. Ты что говоришь про церковь старина? Ты что-то любопытное сказал про церковь, или я слышался? Быстро взглядывает на Марию и хак. Да и не одна церковь, абат. У нас четыре старика. Легран, Штафле, Буасар, Корню, да семь старух. Разве я говорю, что мы не будем их кормить? Конечно, будем. Но только сердись не сердись, отец, а тяжело. Ты сам это знаешь, абат Ноги-то у тебя стонут не от пляски. Я тоже старик. Шамка начинает старый ритки, но вдруг гневно бросает шляпу на пол. Да, старик, не хочу больше, вот и все. Работал, а теперь не хочу, вот и все. Не хочу. Выходит, размахивая рукою. Все сочувственно провожают глазами его согнутую, жалкую стариковскую спину. Белые косички волос И снова смотрит на диспосса На его рот Откуда выходят ихние слова Чей-то голос Вот и рики не захотел Все тихо и напряженно смеются Ну и отошлем мы, Гарта, в город А дальше что? Ну и повесят его городские А дальше что? А дальше то, что еще одного человека не будет Одного рыбака не будет Сына у тебя не станет А у Марьи мужа, а у мальчишки отца. Так разве это радость? Так, так. Одобрительно кивает Аббат. Ну и голова же у тебя, Дисфоса. Хагард. Ты их слушаешь, Аббат? Аббат. Да, я их слушаю, Хагард. Да и тебе не мешало бы их слушать. У дьявола гордости, то еще побольше твоей. «А все-таки он только дьявол и больше ничего!» Диспосс подтверждает. «Зачем гордость? Гордости не надо!» Оборачивается к Хагарду, все еще не поднимаю глаз. Затем поднимает, спрашиваю «Гард, а больше никого тебе не надо убивать? Кроме Филиппа-то больше никого не хочется убивать?» «Нет!» Значит, одного Филиппа, а больше никого. Вы слышали? Одного Филиппа, а больше никого. А еще, Гарт, тебе не хочется отослать вот этого? Хорре, нам бы хотелось. Кто его знает, но только люди говорят, что все это от него. Голоса. От него! Отошли-ка его, гард Там его лучше будет. Аббат скрепляет. Верно. Ну вот и ты, поп Говорит Хорро угрюмно Хагард с легкой усмешкой Смотрит на его сердитое взерошенное лицо И соглашается Немного хочется, пожалуй Пусть уходит Так вот, Аббат Говорит диспос оборачиваясь Мы, значит, и порешили по совести нашей Какая у нас есть Денежки взять, так ли я говорю? Одинокий голос за всех Так Дисфоса Ну-ка, матрос, где денежки? Хоррор. Капитан! Хаггард. Отдай! Хоррор, грубо. Ну так сперва мой нож и трубку отдайте. Кто вас старший, ты? Так слушай, возьми вы ломы и лопаты и ступайте к замку. Знаешь ту башню, что завалилась, проклятая? Так подойди ты. Присаживается на корточки и корявым пальцем чертит на полу карты. Все, наклонившись, внимательно смотрят. Один аббат угрюмо, в окно, за которым все еще сиреет тяжелый морской туман. Хаград бурно шепчет. Лучше бы ты убила меня, Мариэт, как я убил Филиппа. А теперь меня позвал отец. Где же будет конец печали моей, Мариэт? Там, где конец мира. А где конец мира? Хочешь взять мою печаль, Мариэт? Хочу, Хаград. «Нет, ты женщина!» «За что ты мучаешь меня, Гар? Что я сделала такое, чтобы так мучить меня? Я люблю тебя!» «Ты солгала!» «Это язык мы солгал! Я люблю тебя!» «У змеи раздвоенный язык! Но спроси ее, чего она хочет, и она скажет правду!» «Это сердце твое солгало! Не тебя ли, девочка, встретил я тогда на дороге?» «И ты сказала...» «Добрый вечер! Как ты обмахнула меня!» Дисфосса громко. «А ты что же, абат Ты идешь с ними, не так ли, отец? А то не вышло бы чего плохого, так я говорю!» «Аббат весело!» «Конечно, конечно, детки! Я с вами! Кто же без меня позаботится о церкви? Это я сейчас о церкви думал. Какую вам нужно церковь? Ох, трудно с вами, люди!» Рыбаки, один с другим, крайне неторопливо выходят. Стараются медленностью. — Море-то идет? — говорит один. — Уже слышно. Да, да, море-то идет. А ты понял, что он рассказывал-то? Но чем меньше их остается, тем торопливее движение. Некоторые вежливо прощаются с Хагардом. — Прощай, Гард. Вот и я думаю, Хагард, какая нужна церковь. И это-то, оказывается, не годится. Сто лет молились, теперь не годится, так они говорят. Ну что же, нужно, значит, новую, получше. Какую вот только? Папа Плут, Папа Плут, да и я Плут. Тебе не кажется, Гард, что и я немного Плут? Я сейчас, детки, за вами. Папа Плут. В дверях маленькая давка. Аббат провожает глазами последний И гневно ревет. «Эй, ты, хагард убийца! Ты что-то там улыбаешься? Так ты не смеешь их презирать. Они мои дети. Они работали. Ты видишь их руки, их спины? Если не видал, то ты дурак. Они устали. Они хотят отдохнуть. И пусть отдохнут. Хотя бы на крови вот этого, которого ты зарезал. Я дам им понемногу, а остальные выброшу в море. Слышишь, хагард «Слышу, Поп». Аббат восклицает, поднимая руки. Господи, зачем же ты дал такое сердце, которое может жалеть убитого и убийцу? карт иди домой! Веди его домой, Мариэт. до да руки ему вымой. Кому ты лжешь, поп? Медленно спрашивает Хаккарт. Богу или дьяволу? Себе или людям? Или всем? Горько смеется. Эй, гард, ты пьяна от крови, а ты от чего? Становится друг против друга, марит гневно, кричит, становясь между ними. Пусть бы на вас обоих грянул гром, вот о чем я молю Бога. Пусть бы грянул гром, что вы делаете с моим сердцем? Вы рвете его зубами, как жадные собаки. Ты мало пил крови, гард, так пей мою, ведь ты никогда не будешь сыт, не правда ли, гард? «Ну-ну!» Успокоительно говорит Аббат. «Веди его домой, Марьет! Иди домой, Гард! Да спи побольше!» Выходит. марит отходит к двери и останавливается. «Гард, я иду к маленькому Нонне». «Иди!» «Ты идешь со мною?» «Да! Нет! Потом!» «Я иду к маленькому Нонне. Что мне сказать ему об отце, когда он проснется?» Хагард молчит. Ходит Хорре И нерешительно останавливается у порога Мария-то его презрительным взглядом И выходит Молчание Хаггард Хорре Хорре Есть Хаггард Джину Хорре Есть, но не Выпей, мальчик, но только не сразу Не сразу, Нонни Хаггард пьет Потом с улыбкой осматривает комнату Никого Никого Ты видел его, Хорра? Он там, за пологом. Ты подумай, матросик. Вот и опять мы с ним одни. Иди-ка домой, Нонни. Сейчас, дай Джину. Пьет. А что они? Пошли. Побежали, Нонни. Иди-ка домой, мальчик. Побежали, как козлы. Я уж так смеялся, Нонни. Оба смеются. сними ко мне вот эту игрушку, Хорра. Да-да, кораблик. «Это он делал, Хорра!» Рассматривают игрушку. «Смотри, как искусно сделан кливер, Хорра!» «Молодец, Филипп!» «Но фалы плохи, погляди!» «Нет, Филипп!» «Не видал ты, как снастятся настоящие корабли, которые рыскают по океану, рвут его седые валы!» «Не этой ли игрушкой хотел ты утолить твою маленькую жажду, глупец!» Бросает кораблик и встает. корра Боцман!» «Есть! Призови тех. Я снова беру командование, Хорре!» Матрос бледнеет и кричит восторженно. «Нонни! Капитан! У меня колени трясутся! Я не дойду и упаду по дороге!» «Дойдешь! А ведь нужно же отнять у этих наши деньги! Как ты думаешь, Хорре? Поиграли и довольно! Как ты полагаешь, корра Смеется, молитвенно сложив руки, смотрит на него матрос Keep working.